Глава 16. Шурина воспоминания. Перекресток семи дорог. Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, Евангелие от Луки, глава 1, стих 1. Магазин располагался на углу здания. В этом месте Марксистская и Патрушева пересекаются под невообразимо острым углом, совсем как в Нью-Йорке, там, где знаменитый дом Утюх. Ну, в Нью-Йорке Шура, понятное дело, не бывал, однако очень хотел побывать. Когда-нибудь. В будущем. Правда, как он доберется до Нью-Йорка, Шура представлял себе с большим трудом. Друзей и родственников за границей он не имел, политику откровенно не любил, к роду Давидову и Есееву не принадлежал. Оставалось одно — надеяться на случай. А до того, как этот самый случай произойдет, Шуре предстояло как минимум закончить институт на третьем курсе, которого он сейчас обучался, а как максимум отработать по распределению три года и как-то оформить свои отношения с армией. Но до всего этого было далеко, почти так же, как до автобуса, которого он ждал вот уже минут двадцать, а тот, зараза, и не собирался появляться. Итак, магазин располагался на углу здания. Обычный советский молочный магазин. Ах, да, мы же забыли уточнить, что Шура ждал автобуса в самом обычном советском областном центре в самом начале восьмидесятых. Вот и представьте себе советского студента-третьекурсника, стоящего на остановке в ожидании канареечного Икаруса, с болтающимся сзади прицепом, курящего какой-нибудь космос производства Кишиневской табачной фабрики и крутящего в голове мотивчик из недавно появившегося в советских магнитофонных коллекциях альбома «The Wall». Шура, надо сказать, советский рок недолюбливал. А к флойд наоборот, относился с большим пиететом. Стоит, значит, он на остановке, напевает про себя «Another break in the wall», а тут как раз и автобус подходит. А по противоположной стороне улицы идет девушка симпатичная. И Шура смотрит на нее во все глаза, но при этом за выходящими из автобуса пассажирами следить успевает. Ехать-то долго. Надо место получше занять, чтобы не терлись об тебя входящие и выходящие. Было у Шуры любимое место прямо за водительской кабиной. Такой уютный закуток. Зашел он в автобус, место свое любимое занял, смотрит в окно на девушку, она как раз за угол заворачивать начала. А тут как раз автобус тронулся. Настроение у Шуры враз повысилось, как только он представил себе, как еще несколько секунд будет наслаждаться, глядя на сей симпатичный подарок судьбы. Но автобус завернул за угол. Заметьте, прошло не более одной-двух секунд, а там нет никого. Только закрытые магазинные двери, а на них табличка «Перерыв». Шура, конечно, не мог знать песню про то ли девочку, то ли видение», Ее к тому времени еще не сочинили Но что-то подобное в его голове все же крутилось А потом... Потом было много всего Окончание института, работа, клуб одиноких сердец Снова работа Короче, забыл он об этом случае Напрочь забыл Шури стало даже как-то обидно Столько качественного бухла Такая классная компания, такая классная Тамарка, и все зря. Даже ни на одну свою гинекологически битломанскую молекулу не почувствовал он в себе острых и легких алкогольных флюидов. Тяжких и брутальных, впрочем, тоже не чувствовал. Оно, конечно, не на тяжким трудом заработанное все это покупалось, хотя Шура знал. что деньги эти его, его кровные. Причем почему-то это слово «кровные» звучало в его сознании, хотя он, как всякий человек не хирургии, слово это не любил и старался без нужды его не пользовать. Но вот поди ж ты, видно, нельзя было без него обойтись в данном контексте. И что, ты вот так прямо и убежден в том, что пополнил список добрых дел? Серее от злости обратился наш герой к полу. Прямо мать Тереза и профессор Зеленчук в одном флаконе. Алан Чумак, блин. Шур, шур, ты что? Забеспокоился Миха. Видно, на какой-то короткий момент музыкант в нем опять победил. Он же не со зла, он же для дела. Для какого дела? Я его об этом просил. Я в рок-звезды рвался? Для дела, блин. «Дело меня в третьем роддоме ждет. Я отдохнуть сюда пришел, расслабиться после дежурства. А он пришел тут, командует. Водку он всю из организма испарил. А я после работы ослаблен. Меня на кисленькое тянет. Похоже, все-таки пора закрепить или дернуть». Рассерженно пробурчала стенка за спиной Шуры голосом старшей медсестры. Ну, той самой, вы должны помнить. «Да иди ты со своим закрепителем!» Не выдержал Шура и, обернувшись к стене, выпустил из поля зрения Пола. Чем тот и поспешил воспользоваться. Подскочил к Шуре предательски со шприцем в руках и гнусно подмигивая Тамарке вонзил иглу в невинную ягодицу милого доктора. Ну что ж, прощай, розовый фламинго. Успел подумать Шурочка и провалился.